Глава одиннадцатая Отто довольно потянулся. Он блаженствовал. После разговора с Люцифером условия содержания профессора резко поменялись. Теперь он жил в просторном зале с огромной кроватью под балдахином и длинным столом, на котором стоило профессору лишь пожелать, появлялась любая еда. Даже любимый его напиток — шнапс. Конечно, многое было непривычно и странно, но Отто фон Рейбенкюнг был профессором, получившим свое звание не за красивые глаза. Он быстро разобрался в необычных ингредиентах, предоставленных ему, и вскоре погрузился в работу. Единственное, что отвлекало его, это вид открывавшийся из больших окон зала. День в этом мире пролетал очень быстро, и большую часть суток светила луна, которая постоянно была зловеще-кровавой. И ее мёртвенный свет освещал раскинувшуюся вокруг замка Люцифера серую степь. Сейчас профессор сидел в кресле и с удовлетворением любовался расположенным в нескольких метрах от него постаментом, на котором возвышался большой каменный овал. Вокруг постамента были расставлены большие колбы, в которых пенились разноцветные жидкости. На столике рядом с профессором лежала книга в черном переплете. Вот она вызывала у Отта настоящий трепет. Как рассказал ему Люцифер, лично о Вора было переписано несколько одинаковых книг. Книга, по которой фон Рейбенкюнг создавал замок, была одним из таких оригиналов, но оказалось, что экземпляр, переданный ему повелителем безликих, отличается от того, что остался в замке. Профессор нашел в нем немало полезного. Его грызла мысль, что если бы он создавал замок по ней, то, возможно, все повернулось бы совсем по-другому. Его хозяин появлялся редко. Кстати, за несколько дней, проведенных в замке, кроме слуг, он так никого и не увидел. Создавалось впечатление – Люцифер жил один. Ни звуков, ни голосов, ничего. Именно на этой его мысли дверь в лабораторию распахнулась, и он увидел фюрера. «Здравствуйте, уважаемый!», – произнёс тот и подошел к порталу. Обойдя его кругом, он внимательно посмотрел на профессора. «Вижу, дела у вас продвигаются», — заметил он. «Когда будет готов портал?» «Еще дня два-три», — ответил профессор. «Надо быстрее. У нас появились проблемы». «Какие проблемы?» Отто почувствовал себя крайне неуютно под прожигающим его насквозь взглядом повелителя. «Понимаете, профессор», — задумчиво произнес Люцифер, глядя на портал. «У нас есть соперник, даже соперники, не так, чтобы очень серьезные, но все же соперники. Так вот, сейчас у них появился шанс помешать нашему плану». И «Я не совсем понимаю, как они могут вам помешать». «Хорошо, я расскажу подробнее». Люцифер взмахнул рукой и опустился в появившееся рядом с ним из воздуха кресло. Давайте представим, что в результате вашего эксперимента в замок проникло существо. Назовем его изгоем. Это могущественное существо, способное на многое. Так вот, он, судя по всему, задумал захватить ваш мир. Но для этого ему нужен один пустячок. Он должен открыть портал на некоторое время, чтобы провести определенный ритуал, но этого мало. С изгоем можно справиться, дело в другом. Как-то я вам рассказывал, что за горами есть другая страна. Скажем так, они наши принципиальные противники. Так вот, они тоже решили вмешаться в борьбу. «У них, кстати, находится один ваш знакомый». «Знакомый?» «Сергей Сергеевич Полозов». «Так, насколько я помню, его зовут». «Кто?» Отто изумленно уставился на собеседника. «Профессор Полозов? Не может быть, я слышал, он где-то в лагерях». «Уже, как видите, нет. Итак, он у наших соперников...» И, судя по всему, он наш противник. «Это серьезно. покачал головой Отто. «Этот русский отличный специалист. Мне это известно. Но мы должны выиграть. В этом заинтересованы и вы, профессор. В случае удачи вы станете обладать неограниченной властью». «А если поражение?» «Ну а если поражение?» Пожал плечами Люцифер. Никто не подзавидует тому, как вы умрете. Да не волнуйтесь вот так, улыбнулся он, глядя на внезапно побледневшего профессора. Вы же сильнее этого полозова, не так ли? Да, скорее всего. Ну вот и прекрасно. Внезапно голос его стал холодным и жестким. Послезавтра утром портал должен быть готов, вы меня понимаете? «Конечно. Вот и хорошо». Голос Люцифера вновь стал спокойным. Он поднялся и, не говоря больше ни слова, вышел из лаборатории. Когда за ним закрылась дверь, Отто грязно выругался в полголоса. Он начинал думать, что, может, и зря ввязался в эту авантюру. Хотя, с другой стороны, был ли у него выход? К огромному удивлению Николая, твари не торопились. Они молча смотрели на людей своими узкими красными глазами, в которых не было ничего, кроме безразличия. Создавалось впечатление, что они вообще не хотят нападать на людей. — Что будем делать? — тихо прошептала Ольга, не отводя взгляда от них. Едва она произнесла эти слова, как монстры перешли в атаку. Схватка была жестокой и неравной. Пуль в пистолете хватило только для того, чтобы отогнать тварей от лестницы, а ведь надо было еще забраться под потолок и открыть люк. Пока Николай лихорадочно возился с единственным препятствием на пути к их спасению, Ольга водила дулом пистолета, выцеливая осторожно подкрадывающихся врагов. Им повезло, что разумом твари явно были обделены и не могли догадаться, что заряды в этом странном оружии, которое так больно жгло, уже закончились. Но Ольга, как и Николай, прекрасно понимала, что все это долго продолжаться не может. В один прекрасный момент их враги бросятся в атаку. И успеет ли к этому времени Николай открыть люк, было неизвестно. Николай тем временем начала охватывать паника. Люк не поддавался. Он выругался и опустил руки, и в это время раздался дикий виск Ольги. Твари бросились в атаку. В доли секунды Николаю показалось, как кто-то влез в его мозг. Он сам, не понимая, что делает, поднял руки, и на ум пришли полузнакомые, забытые слова из книги Авора. Еще секунда, и чужое присутствие в его сознании исчезло, однако теперь Николай уже знал, что делать. Он выкрикнул заклинание, но немного не успел. Оно прозвучало тогда, когда Ольга, отчаянно махавша оружием своим, как дубинкой, жалобно вскрикнула и рухнула на пол от удара могучей лапы. Бесполезный пистолет отлетел в сторону. Но больше нападавшие сделать ничего не смогли. Их захлестнуло заклинание Николая, который вложил в него всю свою ярость. Могучий смерч с невероятной силой разметал пятерых врагов. Трое из них на огромной скорости врезались в противоположную стену и, рухнув на пол, затихли. Еще двоим удалось удержаться на ногах, но это им не помогло. Одна тварь обезглавленной тушей свалилась на землю, другая, единственная, которой удалось уцелеть в этой бойне, жалобно взвыв, скрылась в темноте. Николай бросился к Ольге. Когда он увидел рану девушки, то на глаза его невольно навернулись слезы. У нее было разорвано горло. И непонятно, как она еще держалась. Ольга попыталась что-то сказать, но издала лишь сиплый звук. Глаза ее смотрели на Николая умоляюще. Потерпи, прошептал он. Доберемся до портала. Мы тебя вылечим. В глазах девушки мелькнула надежда, которая сразу сменилась отчаянием. Она издала свистящий стоны, закрыла глаза. Николай осторожно положил Ольгу на землю. Он приложил ухо к ее груди. Сердце не билось. Теперь Николай остался один. Он вытер слезы и с трудом подавив себе возникшую панику и со стервинением набросился на люк, который неожиданно легко поддался. Николай остановился и прислушался к себе. Он чувствовал себя опустошенным после заклинания, но не настолько, чтобы не продолжать свой путь. Сняв с Ольги автомат, он закинул его за спину туда, где уже висел его собственный, и полез в люк. Когда он выбрался наверх, то понял, что находится в каком-то длинном коридоре, на стенах которого тускло горели факелы. Он захлопнул люк и достал карту. Но изучить он ее не успел. Внезапно он почувствовал, как его с двух сторон хватают крепкие руки, и с удивлением увидел перед собой Константина. Капитан сильно изменился. Его лицо стало каким-то бледным и безжизненным. «Здравствуй, Николай!» – произнес он. «Привет!» Невесело ухмыльнулся тот. «Ты что же в рабство какому-то изгою нанялся? Ты не понимаешь, что он в любой момент тебя бросит, попользуется и выкинет? Дурак ты, капитан, А вы что же?» Он посмотрел на солдат. «Вы не знаете, что ваш командир лично отправил на тот свет пятерых ваших товарищей в лаборатории?» Или он сказал, что это сделали мы с Ольгой? «Не обращайте внимания, товарищи!» — заметил капитан, обращаясь к двум солдатам, державшим Николая. — Я же говорил, что он просто сошел с ума. — Вы все погибнете, — В свою очередь произнес Николай, заметив среди солдат сержанта Приходько. — Ваш капитан стал рабом этой Магды, нацистки! Если солдаты не воспринимали рассказы о потусторонних силах, то им надо объяснить все как можно доступнее. Но Константин не дал ему договорить, быстро залепив рот клейкой лентой. Николай лишился возможности разговаривать, но он услышал последовавший за этим разговор, который его немного обнадежил. «Товарищ капитан!» — начал сержант, но Константин раздраженно оборвал его. «Сержант Приходько, прикажите своим подчиненным выполнить приказ, и не надо задавать никаких вопросов. Этого шпиона, предавшего родину, доставить в лабораторию. Слушаюсь, товарищ капитан!» — произнес тот, Но Николай всем своим телом ощущал раздражение и сомнение людей, державших его. Капитан подозрительно посмотрел на сержанта и, повернувшись, ушел. В коридоре еще долго эхом отдавались его шаги. «Ну что, пошли?» — произнес один из солдат. «Подожди», — остановил его сержант. «Тебе не показалось, что этот парень...» — он кивнул на Николая. «Говорит дельные вещи». «Честно сказать», — согласился солдат, — «я согласен с ним». «Капитан на самом деле ведет себя странно. А эта нацистская сучка Магда им вертит, как хочет». «Ну-ка», — проговорил сержант и сорвал ленту с со рта пленника. «Говори, Николай», — приказал он. «Для вас не секрет», — начал тот уже, придумав, как преобразовать непривычную для простого обывателя картину в привычные понятные образы. «Что в том замке занимались очень странными вещами». «Это точно», — кивнул Приходько. «Так вот». Магда умудрилась загипнотизировать, взять под свой контроль Константина. Тогда в лаборатории под ее влиянием он своим излучателем убил солдат. И теперь выполняет все ее приказания и не контролирует свои действия. Кстати, Ольга, которая была нашим агентом в этом фашистском логове, геройски погибла, сражаясь с тварями, созданными немцами. И теперь Константин предатель, заключил Приходько. И убийца. Тише. — прошипел один из солдат. — Здесь и стены уши имеют. — В лагерь хочешь? — В лагере. Скорее всего, отправят капитана, если его не расстреляют за измену родине. Что вернее всего, — заметил Николай. — И что ты предлагаешь нам делать? — спросил Приходько. — Даже если мы сможем убедить часть наших людей, в чем я сомневаюсь, кто-то все равно доложит капитану. — Это точно, — кивнул его напарник. — Тогда вы можете просто помочь мне? — взмолился Николай. — Как? — в унисон спросили его конвоиры. — Завяжите мне руки так, чтобы я мог быстро освободиться. И дайте мне пистолет. Остальное — мои проблемы. — Это мы, конечно, сделать можем, — заметил Приходько. — Только ты не забудь, если все получится, кто тебе помог. — Конечно, не забуду, — успокоил его капитан. — Связывайте. На все про все у его конвоиров ушло 10 минут. И вот, еще через 20 минут после долгого пути по коридорам, они ввели пленника в лабораторию и, повернувшись, ушли. Николай невольно вздрогнул, увидев, что в ней его ждет одна Магда. Она встретила пленника приветливой улыбкой. «Очень приятно тебя видеть, Николай. Присаживайся». «Не могу сказать того же», — буркнул тот. «Почему же?» — искренне удивилась та. «В смерти твоей спутницы я не виновата. Никто вас не заставлял спускаться в подземелье». «Если бы мы не спустились туда, вы бы нас убили», — пожал плечами Николай. «Так что не надо лицемерить. Сначала, не скрою, у меня были подобные мысли», — кивнула Магда. «Но потом я решила по-другому». «Да? И что же изменило ваше решение?» «Слушай», — Магда откинулась на спинку кресла, и внимательно посмотрела на Николая. «Ты знаешь, кто я?» «И знаешь, кто теперь Константин? Поэтому нам нечего скрывать друг от друга. У меня есть деловое предложение?» «Что?» Николай подумал, что ослышался. Он приготовился к смерти, а тут... В следующую минуту он услышал шорох. Он посмотрел на Магду. Та вроде не отреагировала. Николаю показалось, что шорох раздался из-за двери. «Так вот», — продолжила Магда, — «Мое предложение заключается в следующем. Я знаю о твоем разговоре с сержантом. Кстати, можешь не изображать, что у тебя связаны руки. Расслабься. Тем более, видишь, я даже не попрошу вытащить и отдать мне твой пистолет». Николай растерянно смотрел на свою собеседницу. Он был растерян и смущен такой проницательностью изгоя, но боевой пыл его не угас. «Итак». Я считаю, что Константин — ненадежный союзник. Мне более ближе ты, как человек умный и, несомненно, обладающий талантом. К сожалению, как следует из вашего разговора с солдатами, к моему телу, в котором я сейчас нахожусь, они относятся с предубеждением, так как эта Магда работала с вашими врагами. Поэтому я решил переселиться в тело Константина. Он более подходит для меня. А ты будешь моим помощником. «Но...» — хотел было возразить Николай, но Магда не дала ему произнести слова. «Тебя ввели в заблуждение, рассказав страшную историю о порабощении мира и всем таком прочем. На самом деле представь, что я просто беглец. гонимый в своем мире, и мне надо найти пристанище и убежище в нем. Естественно, что проще, если я, к примеру, буду держать под контролем главу какой-нибудь страны, хотя бы... «Ваша там называется СССР, а также представь, что ты можешь стать тайным правителем и провести какие угодно реформы». «А ты», — усмехнулся недоверчиво Николай, — «просто будешь наблюдать, и я хочу жить полной жизнью». «Ну, в каких-то вопросах мы с тобой будем принимать решения коллегиально. По большому счету мне все равно, кто правит. Монарх, парламент или, как вы считаете, народ». В это время дверь распахнулась, и на пороге появился бледный Константин. Его глаза горели злобой, а в руках Николай увидел тот самый излучатель, с которым капитан не расставался похожий днем и ночью. Он был направлен на Магду. «Вот что значит, какова цена твоих обещаний!» — выпалил он. «И как я могу довериться такому существу?» «И что ты хочешь сделать?» — с интересом спросила Магда, спокойно наблюдая за вооруженным капитаном. «Я превращу тебя в пыль!» «В пыль, мой дорогой, ты превратишь тело этой милой девушки. А вот тогда мне придется сразу захватить твое тело. Хотя сейчас еще остается шанс, что ты проживешь в нем подольше». «Ах так!» — не выдержал капитан и нажал курок. Воздух затрепетал, и в животе Магды появилась постепенно разрастающаяся дыра. Через несколько секунд изуродованное тело девушки — рухнула на пол. Изумленный Николай увидел, как в следующую секунду исказилось лицо Константина, и тот, схватившись руками за горло, захрипел, словно его кто-то душил. В следующий миг в комнату ворвались солдаты с автоматами во главе с сержантом Приходько. Увидев корчащегося на полу Константина, они замерли. — Что случилось? — подскочил к Николаю сержант. «Магда атаковала его на ментальном уровне», — объяснил тот. «Теперь он сойдет с ума. Надо его срочно уничтожить». «Нет», — задумчиво покачал головой сержант. «Ребята, не станут. Если он шпион и убийца, его надо судить. Если сумасшедший, то ему дорога в сумасшедший дом». «Но вы не понимаете», — взмолился Николай. «Он опасен. Может быть, но убивать мы его не будем». «Что же вы такие тупые? Он очнется совершенно другим человеком. Вы уже видели, на кого он стал похож. Вы ему не поможете. Его разумом завладели враги». «Да что ты слушаешь эту ученую крысу?» — заметил один из матросов. Здоровенный мужик с волосатыми руками, в которых автомат казался просто игрушкой. «Им нельзя верить. Вы же знаете, что говорил об этих очкариках товарищ Сталин, а капитана наш из рабочих». «И не мог он предать! Просто его обманули!» «Иванов, помолчи!» — прикрикнул на него сержант. «Сидоров, Томин!» — обратился он к двум солдатам, кивая на корчащегося Константина. «Заберите его и отнесите в комнату, про которую я вам говорил. Пусть поставят караул из двух человек. Ты же, Иванов, будешь сторожить двери лаборатории. Пока мы не разберемся, обоих будем держать под охраной. Тебе прислать еще кого-нибудь?» «Не надо!» — ухмыльнулся Иванов. «Сами справимся». «Ну, смотри». Приходько подозрительно посмотрел на Иванова. «И чтобы без рукоприкладства? Понятно? Голову оторву. И оружие все отбери». Верзила быстро собрал оружие, оставив Николая совершенно безоружным. «Правда, эти серые люди...» — рассмеялся про себя Николай. Не знали об его магических способностях. Иванов же, закончив обыск, проводил глазами вышедшего Приходька и сам направился к двери. Повернувшись, он зло посмотрел на новоиспеченного пленника. «Знай, ты мне не нравишься. Если чего выкинешь, замочу на месте, как врага народа. И сержант мне не указ, ясно?» «Ясно», — согласно кивнул Николай, решив не спорить с Громилой. Тот еще раз подозрительно посмотрел на него и вышел из лаборатории. Николай вздохнул. В принципе, он добился, чего хотел. В его распоряжении была лаборатория и книговора. Оставалось лишь активировать портал, Николай погрузился в работу.